Глава десятая Обещанный выходной и репетиции с Дрейком подкрались как-то незаметно, так же, как вечер перед выступлением. Есть у меня такая особенность не думать о предстоящем до последнего, но когда это самое последнее наступает, у меня холодеют руки, ноги, иногда даже уши. Последний раз я себя так чувствовала перед выпускным в ВВШ, а еще перед прослушиванием в опере. Только мысли об опере и спасали, помогали смириться с тем, что я буду петь перед правящими семьями. «Да фиг с ними, с правящими! Я буду петь перед ним!» И на этот раз его лицо не скроет полумрака лжи. «Бри, у меня такое чувство, что ты слишком много думаешь!» Я очнулась от голоса Дрейка над духом Мы с ним летели в ресторан, где завтра предстояло выступать. Он собирался сыграть пробу на рояле, я спеть несколько куплетов, почувствовать акустику, ну и посмотреть на сцену заодно, чтобы проникнуться еще больше. «С чего ты взял?» «А что я последнее говорил?» Попыталась вспомнить и не смогла. Водитель позвонил, мы спускались из студии и шутили о завтрашнем. Потом сели во флайс, и на этом моя память решительно отказалась сотрудничать. Просто все поездки с Валентеном заканчивались встречами с Холлораном. Вот мысли и увели меня подальше от певческой карьеры. К вечеру, когда мы виделись в последний раз. К стремительному полету над пустошами, к драконам и поцелую, от которого даже в воспоминаниях становилось умопомрачительно жарко. К счастью, сны откровенного содержания больше не повторялись, и это внушало надежду. «Вот-вот», — хмыкнул Дрейк, пока я старательно напрягала извилины и тщетно взывала к памяти. «Волнуешься, что ли?» «С чего бы?» — фыркнула я. «Ну, не знаю. Может, потому что я сам готов обделаться». Я покосилась на пианиста, но Дрейк оставался невозмутим. «Равно, как и Валентен», хотя на губах водителя мелькнула тень улыбки. «Не выражайся». Я шутливо ткнула друга локтем в бок. «Да какой там? Я на неделе встречался с их безопасником, вот рядом с ним на самом деле можно в штаны наложить». «Безопасником?» «Ну да». Дрейк удивленно на меня посмотрел. «С начальником службы безопасности. Он, видите ли, пожелал со мной побеседовать лично. Разве тебя не приглашали для приватного разговора?» Думал, сознаюсь во всём, что делал, чего не делал, о чём и не думал, и о существовании чего до встречи с ним даже не подозревал. Что ответить не знала. Для приватной беседы меня приглашали, но не к начальнику службы безопасности. С вечера в пустошах мы с Холораном едва перекинулись парой слов. Он действительно прислал мне договор безвозмездного оказания услуг со скупой строчкой «Подпишите СЛД». А вчера сообщил, когда за нами приедет Флайс. — Всё. Наверное, оно и к лучшему, потому что за это время я уже остыла и готова общаться с ним совершенно спокойно. — Ферн Норгхар действительно внушает уважение, — заметил Валентен. — Ферн? Начальник службы безопасности северянин? — Но лично мне сложно представить на его месте кого-то другого. Он профессионал. — Не сомневаюсь проворчал Дрейк, и на сей раз они с водителем не скрывали улыбок. «Остаток пути до драконьего шипа мы трое болтали, как старые знакомые. Валентен рассказал, что у него недавно родились внучки-двойняшки и что дочь вне себя от радости. Говорили о его жене, с которой они вместе уже больше тридцати лет. Дрейк рассказал о предстоящей свадьбе и о том, что мне предстоит быть распорядительницей. Когда он говорил о Лэм, глаза его сверкали, и столько в них было гордости и любви». «Моя женщина! Только моя!» Что я невольно начинала улыбаться. За разговором почти забыла, куда мы летим, поэтому, когда Флайс медленно пошел на снижение, вздрогнула. Парковка выглядела пустой. Всего несколько машин, среди которых заметила Флайс Халлорана. Сердце ухнуло куда-то в пятки, словно я уже оказалась под прицелом его зеленых глаз, а потом заколотилось с удвоенной силой стоило немалых усилий расслабленно улыбаться когда дрейк подал мне руку у входа нас встречал сотрудник службы безопасности молодой мужчина в костюме впервые в жизни видела такого угрюмого типа уголки гу опущены к низу чуть выше меня ростом сосредоточенный а взглядом только игрушки в автомате цапать точно не промахнешься сла д эстеррт беркинс пойдемте след за ним мы сразу прошли в главный зал. Дрейк присвистнул, я же просто замерла. Одно дело видеть в сети, совсем другое в жизни. Огромные помещения с высокими сводами обтекало нас со всех сторон, замыкая в своем череве столики, накрытые скатертями. Большая часть зала напоминала нишу, в которой мы ужинали с холлораном. Тяжесть камня и отблески огни, врезанных в стены светильников. От этого создавалось чувство, что ты в подземной пещере, единственно возможный выход из которой — панорамные окна, откуда открывался вид на гильеру и пустоши. По рамам струился камень, словно прорастая в металл и запечатывая в себе стекло. Уголок небес и земли, вырванный из давящей силы камня, был великолепен. «Сцена — Сцена! — наш сопровождающий указал влево. «Эстерт Беркинс, проверьте инструмент, пока настройщик на месте. СЛД, вам тоже стоит проверить звучание. Все уже готово». И тут я увидела Рейнара. Он стоял у одного из многочисленных запасных выходов ближе к окнам, рядом со светловолосым мужчиной, который ничем не уступал ему в росте. Говорил с ним, но внимательно смотрел на меня. Так, словно вечность не видел, а не неделю назад распрощался» хотя мы даже не прощались. Взгляд его скользил по коже легкой невесомой лаской, чтобы защелкнуться на шее стальным ошейникам. Резко стало нечем дышать, словно в зале перекрыли кислород и наглухо запечатали все двери. «Нам типа надо подойти поздороваться?» подал голос Дрейк. «Я парень простой, не силен в этикетах». Как раз в этот миг Холоран отвернулся, и я глубоко вздохнула. Минуту назад хотелось убежать, хотя ноги приросли к полу, а сейчас словно невидимая сила подталкивала спину навстречу к нему. Ну уж нет, нет, нет и нет. Не думаю. Пойдем лучше делом займемся. Сцена представляла собой полукруг. За спиной алые кулисы, над головой навес со светильниками в тон драпировки. Невысокие ступеньки подняли нас с Дрейком на возвышение, и он тут же устроился за роялем. Открыл крышку и пробежался пальцами по клавишам. Всегда удивлялась, как это ему удается. Кажется, что он даже их не коснулся, а инструмент уже откликается музыкой. Вот и сейчас ресторан зазвучал после первых же аккордов, так что я с трудом удержался от того, чтобы не запеть. А Дрейк уже кивнул нашему хмурому спутнику. «Нужен настройщик». Тот испарился как по волшебству. Вообще, несмотря на подготовку, суеты здесь не чувствовалось. Все делали быстро, слаженно и, на удивление, тихо. Негромкие голоса, когда сотрудники службы безопасности отдавали команду, чтобы передвинуть тот или иной стол, или проверяли запасные выходы. по Позвякивание приборов, звон бокалов, четкие действия оформителей. Когда ненадолго включили верхний свет, над залой поплыл алый флер. Пока настройщик занимался роялем, я изучала микрофон. Ещё иногда рассматривала залу, где поверх белых скатертей уже появились алые с золотом полоски. Нет-нет, да и возникало чувство нереальности. Стоя на сцене, смотрела в пустой зал, на столиками нинницы и её сыновей располагался он прямо напротив сцены. Остальные выстроились в несколько рядов полукругом, так чтобы не закрывать друг другу обзор и дорогу к запасным выходам. Случишь что Пути отступления готовы. Опомниться заставили несколько сильных аккордов и голос Дрейка. «Ну, теперь другое дело. Попробуй что-нибудь напеть, птичка». «Сам ты птичка!» — рыкнула я. Дрейк только ухмыльнулся. В горле неожиданно пересохло. Холорана не было видно, но в ушах до сих пор звучали его слова. «У вас потрясающий голос, способный любого свести с ума». Самый сильный комплимент, который только можно себе представить. К счастью, он даже не догадывался о том, как хочется мне свести с ума его. Точно так же, как он поступил со мной в пустошах. Заставить утратить контроль, сбросить свою маску и чувствовать, чувствовать, чувствовать. Но с тем же успехом можно попытаться заставить чувствовать вон тот плафон. Я обняла микрофонную стойку, как если бы это могло помочь, Она даже холодной не показалась под моими пальцами, но Дрейк вопросительно смотрел на меня, и я кивнула. «Давай номер три. С четвертого». «Поехали». Он взял пару аккордов, чтобы поймать мотив, а потом я запела. «Ты мой грех, ты мое дыхание, сердце стук и небесный крик. Ты второе мое сознание, ты настолько в меня проник». Я предполагала, как оно может звучать, но даже не догадывалась, что настолько сильно — Акустика здесь и впрямь была потрясающая. Казалось, вместе со мной поёт каждый камень и каждая стёклышка, каждый светильник. Поёт и льётся, как музыка из-под пальцев Дрейка. Я замолчала, а голос ещё звучал. Пусть на безумно краткий миг, но всё же. Это было странное чувство, словно вместо меня поют стены. Не эхо, нет, нечто тонкое, едва уловимое, как флёр растаявшего сна, рвущейся из груди. Халлоран снова на меня смотрел. Я его не видела, но чувствовала, как огонь течет по венам рекой. Озираться не стала, ни до того сейчас, да и вообще стоило выбрать для проверки что-нибудь менее провокационное. «Шестая», — сказала тихо, — со второго. «Начали. Город, бьющийся в сердце моем, город, сплавленный из островов, ты не спишь ни ночью, ни днем, ты давно ко всему готов». Иглы-стрелы, вонзая в луны, ты глядишь на всех свысока. Такой живой и такой безумный, подставляешь лицо сквознякам. Мне бы вот сейчас сквозняк не помешал. Но, несмотря на прохладу, системы очищения воздуха жарко было как в костре. Выключила микрофон и подошла к Дрейку. — Хватит, пожалуй, — сказала заговорчицким шепотом. — Хочу как следует выспаться перед завтрашней встряской. «Забей, при После этого выступления за тобой из оперы сами бегать будут. И не только из оперы». «Угу. Да я серьёзно!» Дрейк осторожно прикрыл крышку. Как раз снова включили верхний свет, из-за чего рояль казался обтянутым тёмно-красным посеребрённым сатином. Я даже дотронулась до него, но под пальцами ощутила живое тепло дерева. «Дерево! Ты играл когда-нибудь на таком раньше?» «Шутишь, что ли?» Дрейк вскинул брови. «Да я деревянные инструменты только в фантастических фильмах видел». «Эс-Саладе!» Незнакомый стальной голос вонзился мне между лопаток и прошел насквозь, как лазерный луч. Обернулась, чтобы встретить такой же взгляд. Холодные, как океанический лед, глаза и белые, как снега, ферверно, волосы. Пару минут назад я бы не отказалась от веера, сейчас же мои внутренности медленно покрывались инием. Если встречавший смотрел на нас изучающе, то здесь я почувствовала себя пришпиленным к стене выставочным образцом, аккуратно, чтобы шкурку не попортить. И взгляд этот выглядел примерно так. Сканирование, распознавание, изучение. Объект сдох. Какая жалость не надо обладать выдающимися умственными способностями чтобы понять кто передо мной бергерт норгхор коротко представилась эта глыба льда поднимемся на смотровую площадку я хочу побеседовать с вами наедине вот теперь я заозиралась но холлоана нигде не было видно зато на глаза попался дрейк который выразительно приподнял брови и прошептал одними губами удачи дождешься «Куда я денусь? Хочу еще разок прокатиться по городу на такой высоте!» Улыбнулась и снова повернулась э, к Норкхару. «Я вся в вашем распоряжении!» Мы прошли до конца залы, поднялись по лестнице на второй этаж и оказались у огромной стеклянной стены, явившей вид на раскрытую пасть и гильеру. Угол здания срезал парковку и краешек Мейстона – В более тёплую погоду можно было бы выйти на улицу, но сейчас мне этого предлагать не стали. Норкхар кивнул в сторону зоны отдыха. Царство приглушённого света, журнальных столиков и кожаные мебели. «Хотите кофе, СЛД?» «Нет, спасибо. Я не пью кофе по вечерам». «Тогда просто поговорим». Мы устроились на ближайшем диванчике, и я не могла отделаться от чувства, что во мне сейчас просверлят дыру. Исключительно ради того, чтобы заглянуть внутрь и посмотреть, как я там устроена и нет ли в моей голове коварных планов по поводу завтрашнего. Странная детская обида отступила так же быстро, как и пришла. В конце концов, я просто певичка из Ланстер Холл, и делать для меня исключение никто не обязан. Расскажите о своем детстве. Что именно? Все. Начните с первых осознанных воспоминаний. Я родилась в Рограни, но первые детские воспоминания связаны с Мэйстоном. Помню небольшую квартирку, в которой мы жили с мамой, до встречи с отчимом. Ещё детскую площадку в садике, на ней работали только круговые качели, всё остальное пришло в негодность, поэтому дети дрались, чтобы на них попасть. Что вам больше всего запомнилось? Часы, когда мама приходила, чтобы меня забрать. Почему она решила переехать? Из-за голода, который начался в стране после сокрушительного налета. Не совсем так, Эсса Ладе. Основной поток иммигрантов начался спустя два года после смены власти. Ирмина Ладе перебралась в Арангару сразу после того, как сменился режим. Это говорит только о том, что мама решила не дожидаться, пока станет совсем плохо. Это она вам так говорила? — Да, она говорила именно так. Короткое раздражение, как вспышка, ведь наверняка именно он собирал на меня информацию. — Зачем вы спрашиваете, если все знаете сами? — Всего я знать не могу. — Но очень хочется. Норкхар хмыкнул. — Напомню, что мне нужны ваши ответы, СЛД. И я еще холлорану называла непробиваемым. В начальника службы безопасности можно в упор врезаться на флайсе, и ничего не будет. Начальнику. Флайс придется чинить. Новую волну поднимающегося изнутри раздражения я поспешно разбила о здравую мысль. Ну, работа у него такая. Я вот пою, а он к людям пристает. На предмет заговоров. Какое отношение это имеет к завтрашнему? «В моем деле имеет отношение все. Иногда самые невинные вопросы и самые невинные ответы способны рассказать о многом». «Кажется, теперь я поняла, о чем говорил Дрейк. Под таким взглядом действительно можно сознаться во всем, что делал и чего не делал. Ощущение ввинчивающихся в сознании ледяных игл только усилилось». В наше время существуют технологии, позволяющие проникнуть в разум любого человека и заставить выложить всю правду, вот только эти технологии противозаконны. Разработку, которую успешно проталкивал ученый Иртхан из Ферверна, кстати, мировое сообщество принять отказалось. Аппарат считывал короткую память и провоцировал на откровенность, но причинял дикую боль, а еще существовала вероятность серьезного повреждения рассудка. Изобретение не спасли ни деньги, ни связи Иртхана, ни его оружейная корпорация с мировым именем, ни тем более его странные доводы о том, что опасных преступников не стоит щадить. Вот только сейчас я почувствовал себя как под лучами того аппарата, разве что голова не взорвалась болью и не захотелось скакать на одной ноге, вращаясь вокруг собственной оси. Хотя... Интересно, что бы Норгхар на такое сказал? Может, попробовать? «О, ну в таком случае я с удовольствием расскажу вам что-нибудь еще». «Разумеется, вы согласились выступать на юбилее маэстро Халлоран на безвозмездной основе. Почему?» «Вот скотина». Я выпрямилась и спокойно посмотрела ему в глаза, хотя отчаянно хотелось зажмуриться. Чувство было такое, что его лед втекает в меня, и спустя пару минут я просто моргнуть не смогу. «Да что там, по радужке побежит морозный узор». Это моя благодарность маэстру Халлорану. За что? Он спас моего друга. Вашего Виара. Мар мой друг. Чувствую, как внутри все переворачивается, глубоко вздохнула. Тем не менее, до этого у вас вышел серьезный конфликт интересов. О, теперь я буду знать, как это называется. Мар мой друг упрямо повторила я, и спасение его жизни стоит того, чтобы забыть любой конфликт интересов. Неужели? Ферн Норкхар! Неестественно спокойный голос Халлорана ворвался в наш милый разговор и заставил вздрогнуть. Только сейчас я поняла, что сижу, обхватив себя руками, словно голой попой, в сугробе и без шарфа. И чувствовала я себя примерно так же. На миг показалось, что с его появлением стало ещё холоднее, пришлось прилагать усилия, чтобы зубами не застучать. «Вы мне нужны внизу, срочно!» Иртхан наградил меня жёстким взглядом и шагнул в арку. «Удачного выступления, Эссаладе!» Норкар поднялся. «Простите, не могу поблагодарить. Зубы свело» я смотрела в спину начальнику службы безопасности пока он не скрылся из вида потом поднялась и тоже направилась к лестнице надеюсь завтра начнется и закончится быстро и все никаких больше иртханов а чешуять платице выдала танни к счастью визажист на пару со стилистом еще собирались в спальне так что краснеть мне не пришлось Марш сидел в центре комнаты, задрав голову, всем своим видом выражая схожие с сестрой чувства. «И вообще, очешуеть!» — подытожила сестра. «Еще одно очешуение, и ты ночуешь дома». Сама я очешуела уже несколько раз подряд. Для начала, когда увидела платье еще в футляре, потом, когда увидела его на себе, и еще раз, когда увидела себя с укладкой и в платье перед выходом. Такой и предстала перед сестрой в чёрном наряде в пол, с разрезом до середины бедра и подчёркивающим плотный лифт тонким кружевом. К нему прилагались чёрные перчатки и бриллиантовый браслет, колье и серьги. Волосы не стали поднимать, оставили стекать на плечи и обнажённую спину крупными волнами. Акцент сделали на губы, алые в цвет кулис, и на глаза. На этом моя восприимчивость дала сбой и отказалась сотрудничать дальше. Разговор с Норкхарм и последний взгляд Халлорана проморозили меня так, что я даже волноваться перестала. Оно и к лучшему. Так бы ворочалась всю ночь сбоку на бок, а тут просто свалилась и проснулась от звонка стилиста, который явно волновался по поводу того, что мы не успеем. В итоге успели все, и даже больше. Я была готова за два с половиной часа до начала. Стилисту и гримерше предстояло провести со мной весь вечер, а тани отправлялась ночевать к подруге. «Не забудь погулять с Маром», — напомнила я, — «и накорми как следует, потому что я вернусь поздно. Не факт, что мне вообще захочется куда-то выходить. Скорее всего, это будет лицо подушка и спать, спать, спать. Откат пойдет после напряжения». «Не забуду», — сестрица улыбнулась. «Хотя в таком очешу... Я... Ну, в общем, что-то я не уверена, что ты вообще придешь домой ночевать». В нее полетела диванная подушечка, которую с рычанием поймал Виар, после чего принялся потрошить прямо в воздухе, клочки посыпались на пол. «Мар, чудовище ты хвостатая!» — взвыла я. «А ну отдай!» Он взмыл еще выше, пытаясь защитить добычу, и тогда я подпрыгнула, чтобы ухватить ускользающий хвост. «Поймать поймала!» — услышала обиженный вой, которому вторил странный треск и вопль тони. «Ой-ё!» Но оценить масштаб катастрофы смогла только, когда на лестницу вышли стилист и гримерша со своими чемоданчиками. Первая побледнела, у второго на лице проступило странное диковатое выражение, как если бы ему в нелестной форме сообщили, что он уволен без сохранения жалования. Мар порхал надо мной и махал крыльями так, что мои волосы не летали в разные стороны лишь благодаря идеальной укладке. А потом я проследила их взгляды. Не выдержав декарского обращения, платье разошлось. Аккуратненько так, от подмышки до талии. «Ой, мама!» «Ах!» — тихо сказала гримерша и побелела еще сильнее. «У меня есть платье!» — я вскинула руку, вызвав очередной хруст ниточек. Волосы стилиста не встали дыбом только потому, что у него тоже была укладка. Но кто же виноват, что эти модельные платья такие непрочные? «Вы не понимаете», — как-то жалобно пробормотал он. «Мы же все подбирали к этому маэстер Халлоран». «Вы умеете шить?» — рыкнул я, так, что подпрыгнули все. «Нет». «Ну вот и я нет». Мы дружной толпой, включая Танни и Марра, ломанулись в гардеробную. Платье, которое я покупала для прослушивания в опере, висело в самой дальней части, занавешенное так, что добралась до него с трудом. Я аккуратно запаковала его в футляр и запихнула подальше, чтобы не натыкаться постоянно на напоминание о провале. Но сейчас не примет, это был единственный достойный наряд, которым можно заменить безвозвратно утраченное. Длинное, цвета индиго, с открытыми плечами и плотным корсетом. Юбка облегала бедра и струилась вниз водопадом, едва уловимо переливающимся, когда на него попадал свет. От этого создавалось чувство, что ткань мокрая, а поверх неё разбросаны брызги тающей морской пены или искры звёзд. «Хм», — сказал стилист, разглядывая то меня, ту наряд. «Хм-хм. А ну-ка, посторонние вышли все!» Посторонних, то есть тани с Маром, немедленно выставили за дверь. Меня переодели с космической скоростью, набросили невесомую вуаль накидки и снова принялись колдовать ремершая едва поспевала за приказами от которых звенело в ушах в итоге уголки глаз стали уже и длиннее румянец на скулах более нежным черно белые тени сменили бледно сиреневые едва уловимого оттенка а алую помаду сочно лиловая на груди по прежнему переливалась тяжесть колье на запястье браслет в ушах серьги волосы уложили на затылке позволяя волнам обрамлять лицо ну вот стилист отступил чтобы полюбоваться на совместную работу гримерша застыла безмолвной статуей пожалуй это недурственно недурственно ладно пусть будет так по сравнению с тем что сотворили из меня сейчас прошлый образ казался плоским банальным и слишком мрачным я привыкла глазеть на себя в зеркале и особого внимания этому обычно не придавала но сейчас не могла оторваться. Настолько тонко были подчеркнуты черты лица, настолько точно подобрана каждая деталь, что образ Бриаль Бетрой казался чересчур вызывающим. А еще мне казалось, что эта женщина в зеркале — не я. Слишком уж царственный разворот плеч и слишком высоко вздернутый подбородок. Попыталась опустить вниз, но он не опускался. Тяжесть волос так и тянула назад. В том платье я была просто певицей — которая торопилась на очередное выступление. А в этом? Кем? Вам нравится? отчишуеть как бы сказала Тани. «А вот теперь нам точно пора собираться», — взвыл стилист, глянул на часы, «быстро, быстро, быстро». И правда, теперь мы успевали впритык. Чёрные туфли, разумеется, не подходили, но из-за длинного шлейфа их вряд ли кто-нибудь увидит. Из квартиры вылетала на ходу, отдавая распоряжение. «Оставь Мару побольше воды. И завтра, чтобы дома была до вечера». «Флуфаюсь и повивнуюсь!» «Вытащи леденец изо рта и попрощайся по-человечески!» Как ни странно, Тань не послушалась и даже подняла палец вверх. «Удачи, сестрёнка!» Помню только, как мы бежали ко Флайсу. Но даже взволнованный нашей задержкой Валентен тронулся крайне аккуратно. Мы чуть не встряли в пробку, из-за чего у стилиста прибавилось седых волос и убавилось лет жизни. К счастью, повезло, а когда Флайс поднялся на магистраль высшего уровня, тот откинулся на спинку и принялся обмахиваться электронным журналом. Так, что он грозил вырваться из его рук и шмякнуться о дверцу. Надеюсь, мэстру Халлорану понравится подала голос Руи, гримерша. Стилист бросил на нее свирепый взгляд, но промолчал. «Да не плевать ли!» — подумалось мне. Но что-то, тонко ёкнувшее в груди под корочкой фервернского льда, подсказывало — не плевать. «Ладно, сейчас не время об этом думать». «Интересно, время думать сейчас о чем?» Я успела только увидеть заставленную флайсами стоянку, когда мы пошли на снижение. И тут меня накрыло. Сотни иртханов-аристократов, правящие семьи и... он. «Выпустите меня и вообще остановите движуху, я выйду по-быстрому, а дальше можете развлекаться без меня, нет, ну правда». Пока девчонка во мне вопила какие-то несуразности, мы припарковались — Валентен обижал флайс, чтобы подать мне руку, и в тот миг, когда я выходила из машины, меня накрыло осознанием второй раз. Проникнуться не успела, наткнулась взглядом на удивительно тёплый взгляд рыжий карих глаз. Его обладатель приподнял брови, словно силился узнать во мне кого-то, но не мог. На редкость приятный молодой мужчина, ростом с меня, с шевелюрой цвета вспышки на солнце. «Хорошего вечера». Водитель тепло улыбнулся, и я выдавила ответную улыбку. «Спасибо, Валентен!» Пока гримерши со стилистом копошились во флайсе, я думала, куда себя деть. Заметив мое замешательство, а что наиболее вероятно, мои наверняка выпученные, как у оголодавшего набло, глаза, мужчина с огненными волосами подошел к нам. «Добрый вечер, местрель!» произнес негромко, целуя мне кончики пальцев. «Вейлар Рингисхар!» Ик, еще один Иртхан, еще один Иртхан, который только что поцеловал мне руку и назвал Местрель. На этом знакомая мне Леона издала беззвучный писк и ушла в какой-то глубинный астрал. Добрый вечер, мастер Рингисхар. Этот спокойный, грудной и наблский набл величественный голос точно не мог принадлежать мне. Но я не Местрель. Не стало дожидаться, пока его брови выпрыгнут с олба и взмоют к звездам. «Меня зовут Леона ладем Сегодня я буду для вас петь». Кажется, Иртхана это совсем не смутило. Он подал мне руку, а точнее, сгиб локтя отточенным жестом. «В таком случае позвольте вас проводить». От него веяло силой, не подчиняющей, не сметающей все на своем пути, как ураган халларана более спокойной. Уверенности расположения были искренними, не наносными Возможно, именно поэтому я приняла предложение и улыбнулась легко. Сочту за честь. Немое изумление на лицах сопровождающих тянулось за нами шлейфом, пока мы шли к дверям ресторана. Я слишком хорошо помнила этот путь, но сейчас всё было по-другому. Мне не хотелось сигануть за ограждение, сердце не стремилось выпрыгнуть наружу, не говоря уже о чём-то большем — Да и не споткнулась ни разу, опять же прогресс. Двери распахнулись, на краткий миг возвращая в прошлое, когда Халлоран уверенно пропустил меня вперед. А потом настоящая вступила в свои права, на этот раз в сторону отступил другой мужчина. Стилист с гримершей заторопились по служебному коридору в комнату для персонала, а Иртхан помог мне снять пальто. «Сейчас подойду, скоро начинаем!» Голос Халлорана жесткий и сильный заставил вздрогнуть. Если бы новый знакомый вздумал рассказать мне самую сокровенную тайну вертханов, я бы и то пропустил её мимо ушей, потому как в вестибюль вышел Рейнар. Чувствовала его взгляд спиной, каждой клеточкой тела, напряжённой, подрагивающей, словно я ухватилась за оголённый провод. На самом деле я вросла в пол, только сердце билось в такт знакомым шагам. «Вейл, представишь мне свою спутницу?» Спутница медленно повернулась, искренне сожалея о том, что не может провалиться, раствориться, рассыпаться или испариться. Можно все одновременно. На миг показалось, Халлоран меня не узнал. Как знать, может, так оно и было. А потом взгляд его полыхнул так, что пробрало от кончиков пальцев ног до волнушек идеально уложенных волос. Даже захотелось проверить, не встали ли они дыбом. Наверное, и проверила бы, но одна рука прочно приклеилась к сгибу локтя рингисхара, а другую я вообще не чувствовала. «Прошу прощения». Голос стал звучным и низким, рождаясь в груди, как перед оперной арией. «Мне нужно подготовиться к выступлению». «Буду ждать вашего выхода», — негромко произнес мой сопровождающий и снова поцеловал мои пальцы. У Халлорана дернулся уголок губ. Дернулся так выразительно, что меня саму дернуло изнутри, словно на оголенный провод вновь подали напряжение. Чувствуя, что еще немного, и я не то что петь, пищать не смогу, наградила Иртханов улыбкой и направилась в сторону. Да фиг его знает куда, куда-то вон туда, а потом еще вот за тот поворот и вот за тот, налево, «Здравствуй, официант». Направо, кажется, даже правильно шла, до той самой минуты, пока не услышала решительные шаги Халлорана за спиной. На этом моя вальяжная непробиваемость дала сбой, и я припустила вперед с такой скоростью, что рисковала запутаться в подоле и остаток пути преодолеть в полете. Разумеется, Иртхан ходил быстрее, чем я бегаю. Сдается мне, что даже будь он в платье со шлейфом, силы были бы неравны». Меня схватили за локоть и втолкнули в первую попавшуюся дверь. Ну ладно, подозреваю, что дверь была не первой попавшейся, и что догнал он меня именно там, где рассчитывал, потому что помимо нас и роботов-уборщиков, сложенных штабелями вдоль стен, здесь больше ничего не было и никого. Негромко щелкнул электронный замок. — Я буду кричать, — предупредила я. — Голос сорвешь, — холодно припечатал он. Ты что себе позволяешь? Ваше платье порвалось. Сложил руки на груди. К наблам платье прорычал он. Какого дракона ты флиртовала с Рингисхаром? На этом сбой дал инстинкт самосохранения, потому как иначе объяснить то, что произошло дальше, я не могла. А что нельзя? хмыкнула. Я девушка свободная, могу флиртовать с кем захочу. Или вы за честь гостей беспокоитесь?» Шага не успела сделать, как меня перехватили за запястье и прижали к стене. Его лицо было так близко, что, вздумая я самую малость податься вперед, коснулась бы губами красивых жестких губ. «Выбирай слова Леона». «Эс-Саладе», — припечатала я, вызывающий глядя ему в глаза. «Уберите руки, мэстер Халларан». Вихрь ярости ударил по сознанию. На миг показалось, что меня сейчас размажет по стене вместе со всеми внутренностями и новым выстраданным макияжем, но руки он все-таки убрал. Медленно так разжал пальцы и отступил, словно пытаясь справиться с сокрушительной мощью, бушующей внутри. «Поговорим после выступления». «Эссаладе». Что-то в его голосе мне не понравилось. Очень-очень не понравилось. Настолько, что я быстренько ткнула в панель, выпрыгивая в дружелюбно открывшуюся дверь и рванула в сторону. Теперь уже точно туда, куда надо. Сердце билось так, что каждый шаг отдавался в горле. Стоило мне ступить в комнату, где Дрейк расхаживал из стороны в сторону, как из небольшого коридорчика выпорхнул ведущий. Высокий, подтянутый, с пронзительными синими глазами, по-женски длинными ресницами и мягкими чертами лица. Мы с ним говорили по видеосвязи, когда он посвящал меня в таинство программы и очередность выступлений. Сам он под костюмом тоже казался мягким, как желе, но когда его голос взмыл к потолку, захотелось зажать уши. «Где вас драконы носят, Эсса? Я чуть не посидел!» Я хотела сказать, что под милированными прядями седина не очень-то и заметно но решила промолчать. Не была уверена, что вместо голоса из горла не вырвется тонюсенький писк. Взгляд Халлорана, предвкушение взбешённого хищника, до сих пор растекался под кожей раскалёнными иголочками, а его последние слова многообещающе звучали в ушах. «Вам скоро выступать! Вы бы ещё за минуту до начала прибежали!» «Времени на распевку мне хватит!» «Кошмар!» — вздохнул стилист. «Просто кошмар! Нам пришлось всё срочно переделывать!» Его излияния, ведущего волновали мало, он смотрел на меня, так, словно я разрушила его мир и танцевала на руинах. «Как только первая поздравительная часть закончится, выходите вы!» «Я помню программу!» Дрейк смотрел на меня, открыв рот. Роскошный, темнокожий мужчина в ослепительно-белой рубашке под черным фраком – На самом деле меня продолжало потряхивать, но внешне я выглядела так, словно проглотила айсберг и запила коктейлем из талого снега и игристого вина. Впрочем, от коктейля я бы сейчас не отказалась, чтобы снять напряжение. Хоть самую малость. Женщина в отражении определенно не была мной, но ведь этого я всегда и хотела, правда? На сцене приходится быть разной. Чудесно! Пробормотал ведущий, тон которого почему-то разом стал более уважительным. Я вас представлю, а дальше все, как мы обсуждали. Угу. Вот почему выйти на сцену в Ланстер-Холл так просто, а здесь целые события? скорее бы уже. Когда я еще с такой роскошной женщиной выйду в свет? Выдал пианист, когда ведущий наконец убежал в коридор, соединяющий комнату со сценой. «Обещаю, что Лэм об этом заявлении не узнает». «Как благородно с твоей стороны». Дрейк ослепительно улыбнулся, и мне вдруг стало невыносимо легко. «Я ведь просто делаю то, что всегда хотела. Умею, люблю, искренне от всего сердца. А значит, у меня все получится».